163. Апрель 5. Напоминаю о най-главнейшем. Мир внешне наполнен своими делами, которые либо лишены конечного смысла, если коротки по своей длительности, и приходящие, либо осмыслены пониманием эволюции, и вдвинуты в ее строй как составные части, гармонически сливающиеся с ее течением. Потому тому различны в основе свои все дела человеческие. Разделим их на два вида: одни идущие против эволюции, другие созвучные с ней. Проходимость и временность этих последних резко отличаются от проходимости и временности явлений противоэволюционных, ибо эволюция сущего нескончаема. И конечность явлений земных, сливаясь с великим потоком эволюционного течения жизни, вливается в бесконечность и приобретает аспект беспредельности. И временное тогда является вы уже не обреченной земную, осужденной на уничтожение, но разрез вечного и неприходящего, то есть слиг беспредельности. Противоэволюционные процессы и все, что связано с ними, будут выброшены из жизни, как отбросы, пойдут в переработку. Но процессы эволюционного порядка и духи, вовлеченные в орбиту космического потока, входя в жизнь беспредельности, и, составляя ее часть, имеют свое неотъемлемое место в общей схеме вещей. Это и есть путь в нескончаемость, то есть вечность, и приобщение к жизни вечной, независимо от того, сознательно оно или несознательно. Каждый эволюционный поступок человека и все дела человеческие того же порядка представляют собою, знает о том, спрашивающий их или нет, аспект неприходящего. и вводит во в путь вечной жизни, что приводит в конечном итоге к сознательному бессмертию. Потому что все, что творится людьми, можно разделить на дела жизни и дела смерти. Дела, слитые с течением космической жизни, дела, идущие против велению и тем обреченные на уничтожение, на дела света и дела тьмы. Прилагая это миро ко всему, что совершается на планете, легко разграничить эти два русла дел человеческих. В аспекте будущего многое станет здесь ясным. Может будет увидеть страны, идущие ко дну, и страны, поднимающиеся по ступеням лестницы жизни. Расы уходящие, расы нарождающиеся. Энергии уходящие, энергии нарождающиеся. Формы жизни, обреченные на уничтожение, и формы жизни, сужденные будущим. будущему. Напрасны, бесплодны, бесцельны и бесполезно усилия те, кто пытается идти против течения космической эволюции. Солнце жизни над странами нового мира, солнце смерти над теми, кто против него.